Короткие рассказы для детей. История 207. Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня далеки от спасения моего, слова вопля моего. Псалом 21. Стих второй. Крестьянину Добри казалось, что Господь оставил его. Нельзя писать нужду, которая пришла в мирную хижину набожных людей. У Добри не было денег, чтобы купить хлеба для семьи. Наступала зима, но где взять дрова и уголь? И если ему придётся с женой и детьми в большой мороз, покинуть дом, куда ему идти. Они уже сожгли в печке все стулья и скамейки, чтобы сварить последнюю картошку. Дети вспоминали старого ворона. Прилетит ли он к ним и в эту зиму? Однажды утром дети быстро соскочили со своей соломенной постели и подбежали к окну. Они услышали... Карканье ворона. На ветвях дуба сидела верная птица, которая сразу же влетела в открывшееся окно. После долгого времени в семье Добре опять можно было слышать радостные возгласы, и сам крестьянин был рад от всего сердца. «Заходи», — говорил он, — «у нас все изменилось». «Но мы тебя любим, как и прежде. Если найдем еще кусочек хлеба, можешь его скушать». При этих словах он гладил птицу рукой. «В последний раз ты видишь нас, но ты напоминаешь нам о хороших днях, которые никогда не вернутся. Если этот скупец завладеет этим домом, то тебе не будет здесь места». От этих грустных слов мать и дети заплакали. У старого Добри тоже появились на глазах слезы. Ворон как будто чувствовал нужду и осматривал пустую квартиру. С большим недоумением смотрел ворон на плачущих детей и родителей, прыгая от одного к другому. Хлеб, что ему дали дети, он почти не тронул. Он прыгал по подоконнику и стучал клювом в окно. Когда дети открыли окно, он поспешно вылетел и несколько дней не появлялся. Дети говорили, ему у нас, наверное, не понравилось, он почти ничего не ел. Прилетит ли он еще когда-нибудь? Что случилось дальше с семьей Добри, мы услышим завтра. А сейчас будем молиться и благодарить Господа за то, что все приходит от Него и что ангелы Его охраняют нас днем и ночью. Господь помогает нам во всякой нужде.